Студия Медиа Книга представляет Константин Бальмонт Фейные сказки Читает актриса Ольга Голованова Детские песенки Посвящение Солнечные ниники с светлыми глазками Этот букетик из тонких былинок Ты позабавишься фейными сказками После блеснешь мне зелеными глазками В них не хочу я росинок Вечер далек, и до вечера встретится много нам гномы и страхи, и змеи. Чур не пугаться. А если засветятся слезки, пожалуй, с феей. Фея. Говорили мне, что фея, если даже и богата, если ей дарит лилея много снов и аромата, все ж, чтобы в замке приютиться, нужен ей один листок. Им же можно нарядиться с головы до ног. Да иначе быть не может, потому что все в ней нежно. Ей сама луна поможет, ткань паук сплетет прилежно. Так как в мире я не знаю ничего нежнее фей, ныне фею выбираю музою моей. Наряды феи У феи глазки изумрудные, все на траву она глядит. У ней наряды дивно чудные, опал, топаз и хризалит. Есть жемчуга из света лунного Каких не видел взор ничей Есть поясок покроя струнного Из ярких солнечных лучей Еще и платье подвенечное Дал колокольчик полевой Сулил ей счастье бесконечное Звонил в цветок свой голубой Росинка с грезой серебристую Зажглась алмазным огоньком А ландыш свечкою душистую Горел на свадьбе светляком Прогулка феи Фея в сад гулять пошла, Так нарядна и светла, Говорит цветами ей цветы. Будь с нами! Фея, будь как мы, цветок, Развернись, как лепесток, Будь рябинкой дикой или повеликой, Будь анютиным глазком Или синим васильком, Или еще малюткой, синей незабудкой. Прилетит на лепесток Желтокрылый мотылек, Коботком коснется, фея улыбнется. Прилетит к тебе пчела, прожужит, Не бойся зла, я лишь пыль сбираю, мед приготовляю. Покачнув на тынь хмель, прогудит мохнатый шмель. Ну-ка поцелую фею молодую. А когда придет закат, все цветы проговорят. В росах умываться, спать приготовляться. Фея слушала цветы, фея нежила листы. Но сама причуда прочь пошла оттуда. «Или я на мотылька променяю светлячка? Не хочу меняться! И давай смеяться!» Скрылась в замок под листком, забавлялась светляком. Светиком не стало, звонко хохотала. Фея за делом К фее в замок собрались мошки и букашки. Перед этим напились капелек с ромашки. И давай жужжать, галдеть В зале паутинной Точно выискали клеть, а не замок чинный. Стали жаловаться все с самого начала Что ромашка им в росе яду подмешала А потом на комара жаловалась муха Говорит, мол, я стара, плакалась старуха Фея слушала их вздор и сказала Верьте мне, ваш гам и этот ссор Надоел до смерти И велела пауку встав с воздушных кресел, чтобы тотчас на суку сеть он развесил. И немедля стал паук вешать паутинки, а она пошла на луг проверять росинки. Находка феи Фея сделала находку. Листик плавал по воде. Из листка, построив лодку, фея плавает везде. Под стеной речного срыва показался ей Налим. Он мелькнул пред ней красиво, И исчез неуловим. Дальше больше дышут травы В светлом зеркальце реки, Целым островом купавы, Целым лесом тростники. Ей тритоны удивлялись, Проползая бережком, И смешные похвалялись Ей оранжевым брюшком. Плавунцы в воде чернели И пускали пузыри, Обещались в самом деле Быть ей свитой до зари. Все бы, все бы было складно. Да внезапно с ветерком стало сумрачно, прохладно, громыхнул далекий гром. Лодку феи ветер вея опрокинул не со зла, но однако ж вправду фея утонуть в реке могла. Но она лишь усмехнулась. Миг, и в замок до грозы фея весело вернулась на спине у стрекозы. Решение феи Солнце жаворонку силу петь дает. Он до солнца долетает и поет. Птичка-жаворонок певчим птичкам-царь. На совете птиц давно решили встарь. Но решение птиц не принял словей. Он с обидой дожидается ночей. И как только означается луна, Соловьиная баллада всем слышна. Фея молвила. Чего же спорить им? Ну и глупые с решением своим. После утра есть вечерняя заря. В дни и ночи пусть нам будут два царя. Забавы феи. Ускала пузырики в соломинку фея. Преддворные лирики жужжи ей рея, у пузырики, о дивная фея. Пурпурные синие нижнее, чем сказки, какие в них линии, какие в них краски, зеленые синие, как детские глазки. Но феи наскучили жужжащие мошки.гда ведь конючили, они на дорожке, Забавы замучили ей ручки и ножки. Соломинку фейную от феи убрали, Постельку лилейную готовить ей стали, И песнь тиховейную ей сны напевали. Ветерок феи Сказки фейной, тиховейной, Легкий майский ветерок, Колыхнул цветок лилейный, Нашептал мне пение строк. И от феи умный, нежный Бросил в песни мне цветы И умчался в мир безбрежный В новой жажде красоты. А еще через минутку Возвратился с гроздью роз. Я ушел, но это в шутку. Я тебе цветов принес. Чары феи Я шел в лесу. Лес темный был так странно зачарован И сам кого-то я любил. И сам я был взволнован. Кто так разнежил облака? Они совсем жемчужны. И почему ручью река поёт, Мы будем дружны? И почему так ландыш вдруг вздохнул в траве бледнее? И почему так нежен лук? Ах, знаю, это фея. Трудно феям. Фея, шепнули сирени. Фея, призыв был стрижа. Фея, шепнули сквозь тени ландыши, очи смежа. Фея, сквозя изумрудно травки промолвила нить. Фея вздохнула. Как трудно, всех-то должна я любить. Беспорядки у феи Сегодня майские жуки не в меру были громки и позабыли червяки мне осветить потемки. Пошла бронить я светляка, чтобы не давать поблажки. Споткнулась вдруг у стебелька, ромашки или кашки. И вот лежу я и гляжу, кто черный там крадется. Никак ума не приложу, а сердце бьется, бьется. И молвил кто-то грубо так, послушай-ка, глядит-ка. Тут лампочку зажег светляк, и вижу я улитка. Ползет, расставила рога, вся мокрая такая. Ступай, сказал светляк, в луга, слегка ее толкая. А я ему вина твоя. Где был? В гостях у мухи? И в эту ночь заснула я совсем, совсем не в духе. Фея в гневе Фея в печку поглядела, пламя искрилось и рдела. Уголечки от осины были яркие, как рубины. И сказала фея, «Если здесь, пред пламенем горящим, я сижу в узорном кресле и довольно настоящим, вечно ли буду я довольна, или краток будет срок?» И вскричала тотчас, «Больно!» Пал ей в ноги уголек. Фея очень рассердилась. Кресло быстро откатилось. Отыскав в углу сандала, фея ножку врачевала. И, разгневавшись на печку, призывает фея-гнома. Приказала человечку делать, что ему знакомо. Тот скорее сыпет сажи, все погасло в быстрый срок. Так темно, что страшно даже. Был наказан уголек. Фейная война Царь муравейный со свитую фейной вздумал войну воевать. Всех он букашек скашек с ромашек хочет теперь убивать. Фея вздыхает. Фея не знает, как же теперь поступить. Фее все нежно, все безмятежно. Страшное слово — убить. Но на защиту легкую свиту фея скорее созывать. Мир комарийный, царь муравьиный, выслал опасную рать. Мошки жужжали и вережали тонким своим голоском. «О, муравейник, это репейник, там, где все гладко кругом!» С войском мушином шел по долинам В пламени грозный светляк. Каждый толкачик прыгал, как мячик, Каждый толкачик был враг. Враг муравейный, выстрел ружейный Делал, тряся ободком Путь с колеями, весь с муравьями Был, как траншеи, кругом. Небо затмилось, солнце укрылось, В тучи стал гром грохотать Каждая сила прочь отступила, Вспугнута каждая рать. Стяг муравьиный, лист был рябины, он совершенно промок. Знаменем феи цвет был лилее, весь его смял ветерок. Спорт от жестокий тьмой черноокой кончен был прямо ни в чью. Выясним право, мошкам ли слава, слава ли в войне муравью. Волк-феи Странный волк этой феи. Я спросил его, ты злой? Он лизнул цветок лилеи и мотнул мне головой. Это прежде, мол, случалось, В старине былых годов. Злость моя тогда встречалась С красной шапочкой лесов. Но когда охотник рьяный Распорол мне мой живот, Вдруг исчезли все обманы, Все пошло наоборот. Стал я кроткий, стал я мирный, Здесь при фее состою, на балах, Под рокот лирный подвываю и пою. В животе же плотно шито, мне убито теперь. Я кормлюсь травой и житом. Я хоть волк, но я не зверь. Так прошамкал волк мне серый, И в амбар с залез. Я, ждевясь ему без меры, поскорее в дремучий лес. Может, там другой найдется серый волк и злющий волк? Порох праздника дождется и курок ружейный щелк. А уж этот волк ливейный, лирный, мирный и совсом, Пусть он будет в сказке фейной и на ты с дворовым псом. Фея и Бронзовка Бронзовка — жук изумрудный, очень приятный для взгляда. В дружбе он жил обоюдный с феей волшебного сада. Вместе по дикой рябинке в час проходили урочный Вместе вкушали росинки с пылью мешая цветочной. Вместе дождались расцвета, яркого, пышного мая. И с наступлением лета скрылись из этого края. Фея и снежинки Катаясь на коньках, на льду скользила фея. Снежинки тихо рея рождались в облаках. Родились и скорей, сюда, скорей, скорее. скорее. Из мира снежных фей к земной скользящей фее. Три песчинки Что можно сделать из трех песчинок? Сказала как-то мне феевод. Я дал букетик ей из былинок, И в трех песчинках ей дал отчет. Одну песчинку я брошу в море, Ей будет Люба там в глубине, Другая будет в твоём уборе, А третья будет... На память мне. Шелковинка Из тонкой шелковинки я ниточку приду, По тонкой шелковинке тебя я поведу. Кусочек перламутра, лампадочка моя, В жемчужные покои войдем мы, ты и я. Я там тебе открою атласную кровать, И бабочки нам будут воздушно танцевать. И тонко так хрустально, подобные ручью, Нам часики смешные поют, Баю-баю. Детский мир Белки, зайки, мышки, крыски, Землеройки и кроты. Как вы вновь мне стали близки, Снова детские цветы. Незабудки расцветают, Маргаритки щурят глаз. Подорожники мечтают, Вот роса зажжет алмаз. Вплоть до самой малой мошки, Близок стал мне мир живых, И дорожки Повели к кустам мой стих. А в кустах, где все так дико, Притаился хмурый еж. Вон краснеет земляника, Сколько ягод здесь найдешь. Все цветы на зов ответят, Развернув свои листки. А в ночах твой путь осветит, Между травок светляки. Утро. Деточка, птичка моя, Дверку открой, это я, мальчик твой. Ты котенком меня назвала. Ты сказала мне, мальчик, поэт. Ты причудливой с первых мгновений была, И ко мне возвратилось младенчество лет. Я принес тебе свежие маки с росой. Зацелую тебя, светлоглазка моя. Ну, скорее же, открой, это я. Учудищ Я был в избушке на курьих ножках. Там все как прежде. Сидит яга. Пищали мыши и рылись в крошках. Старуха злая была строга. Но я был в шапке, был в невидимке. Стянул у старой две нитки бус. Разгневал ведьму и скрылся в дымке. И вот со смехом кручу свой ус. Пойду, пожалуй, теперь к Кащею. Найду для песен там жемчугов. До самой пасти приближусь к змею. Узнаю тайны и был Таков. Сказочки Помнишь, миленький дружок, Помнишь, деточка моя, Петушок да петушок, Золотой он гребешок, Сказку сказывал я. Засмеялась ты в ответ, Засмеялась, ха-ха-ха, Вот какой смешной поэт, Не хочу я, нет-нет-нет, Говорить про петуха. Я про козлика тогда Начал сказку говорить, И журчала нам вода. Если б, если б нам всегда в этих сказочках быть. ЗАИНЬКА ЗАИНЬКА беленький хвостиком моргал. ЗАИНЬКА в садике вкусного искал. ЗАИНЬКУ в садике садовник увидал. Выстрелил в ЗАИНЬКУ, выстрел не попал. ЗАИНЬКА прочь ушел, пошел он в огород. В грядках капустных стал сильный недочет. Зайеньку отдали Амке под надзор. Амка и Амка, но Зайка ловкий вор. Зайеньку Белого вьюга бережет. Зайеньку полночь в обиду не дает. Зайеньку Белого ежели убьют. Что же нам песенки весёлые споют? Кошкин дом. Мышка спичками играла. Загорелся Кошкин дом. Нет, давай начну сначала. Мышка спичками играла перед Васькой, пред котом. Промяукнул он на мышку, а она ему кис-кис. — сказал он, — «это лишку». «И за хвостик хватит плутишку». Вдруг усы его зажглись. Кот мяукать, кот метаться, загорелся кошкин дом. Тут бы кошке догадаться, а она давай считаться. Все поставила вверх дном. Погубила ревность злая, кошкин дом сгорел дотла. «Этой мышке помогла я», — спичка молвила пылая. «Мышка до сих пор цела». Детская песенка А вздумал взять замуж Маргаритку, А червяк, чтобы не отстать, замуж взял улитку. И ликуют два цветка, счастливы друг другом, И улитка червяка назвала супругом. Но мгновенно улетел А дуванчик белый, Маргаритке был удел Стать вдовой несмелой. А с улиткой-каблуком В миг была расправа. Что же стало с червяком, Я не знаю, право. Глупенькая сказка Курочки-хохлаточки По дворику ходили, Улиточки-рогаточки По травкам след водили. Черненькая бархатка В платьице запала, Чёрненькая бархатка в складочках пропала. Деточка закрыла усталые глазки. Дышит и не слышит глупенькой сказки. Тресогуска Тресогуска возле лужи, хвост тряся из-под тишка, говорила, «Почему же всем стихи мне нет стишка? Я ли бегаю непрытко, я ли мошек не ловлю?» стихам нужна улитка? Вот уж гадость, не терплю. Рисогуска, чудо-птица, ты милее мне ярких звезд, ты, но скрылась, баловница, повернув свой быстрый хвост. Смешной старик. Вот какой смешной старик, школьный дядька наш, дал нам много скучных книг, но забыл, смешной старик, дать цветочных чаш. Вот мы книги в тот же миг раз и пополам. Тут поднялся смех и крик, позабыт смешной старик. В сад скорее к цветам. Книги пусть читает он, у него очки. Он так стар и так учен, нам приятнее видеть клен, хмель и васильки. Книги пусть читает он и сидит в шкафах. Мы же любим небосклон, вольных смехов светлый звон. Сад в живых цветах. Гномы На лугу большие кучи свежей вырытой земли. Лето, жарко, полдень жгучий, дым стоит вдали. Кто здесь рылся? Может, гномы все смешной толпой своей строят нижние хоромы для своих царей? Города во тьме возводят, строят замки под землей и уродливые ходят под моей ногой. Зажигают вырезные лампы в царстве темноты. Нет! Нет! Ошибся, то слепые черные кроты. Русалочка Русалка с звонким хохотком, таким хрустально чистым, И в этом воздухе ночном так лунно-серебристом Меня звала и мне плела такие небылицы, Моя разумность вдруг прошла и стала легче птицы. И в воду, прямо в воду к ней удержат ли обрывы На горе храбрости моей русалочки смешливы. Я захлебнулся, чуть дышу, они меня щекочут, Как лягушонок я пляшу, а им-то что, хохочут. И надавали мне шлепков, таких сказать обидно. Мелькнул их рой и был таков. Я мокрый, как мне стыдно за грибами Вот мы дружною семьей за грибами в лес Я, да он, да ты со мной, старый лес воскрес Был он тихий, темный бор, пасмурно глядел А как наш раздался хор, весь он загудел Закрутился тенор твой, загремел мой бас Наш товарищ фестулой подбодряет нас Белка слушала в сосне и с размаху прыг Там сорока в вышине подняла свой крик. Можжевельник зашуршал, вон там чей-то глаз. Это леший побежал, испугавшись нас. Ну, товарищи, вперед в рассыпную, вдруг! Тот, кто первый гриб найдет, он мой лучший друг. Только, братцы, примечай, вот вам уговор, чтобы этот гриб, пускай, был не мухомор. Колыбельная песня Детка, хочешь видеть рай? Все забудь и засыпай. Лишь храни мечту свою, Баю-баюшки-баю. Ты устала, отдохни, В небе светятся огни, И лампадка говорит, Спи, малютка, небо спит. Баю-баю-баю-бай, Потихоньку засыпай. Что увидишь ты во сне, Расскажи поутру мне. Ты увидишь светлый рай, в нем цветы себе сбирай. Будем вместе мы в раю, баю-баюшки, баю. Баюшки, баю.